Они далеко не богаты. Он гораздо лучший спортсмен, чем художник, и вряд ли когда-нибудь это положение изменится. Если его картины не имеют сбыта, то совсем не потому, что они слишком хороши для вкуса публики. Сам он, собственно, и не питает никаких иллюзий на этот счет, даже если его жена и не согласна с ним. Он самый скромный из всех представителей в искусстве, которых я когда-либо встречал. А мне встречались куда больше посредственности, чем Тафи. Если бы мне удалось убить его двоюродного брата, сэра Оскара и его пятерых сыновей, уины мастера на сыновей, и семнадцать внуков и четырнадцать двоюродных братьев, с их многочисленным мужским потомством, которые стоят между Тафи и его наследственным баронетством, со всеми владениями, он смог бы стать сэром Тафи, а милую Бланш, бывшую Богот, величали бы миледи. Сие массовое смертоубийство в стиле Шекспира вряд ли вызвало бы у меня угрызение совести. Какое ужасное искушение для автора, рассчитавшись по всем правилам с героем номер один, обрушить все блага и богатства, которые не снились искупому рыцарю, на героя номер два снабдив его титулом, замком и парком, а также красавицей женой и прелестными детьми. Но правда безжалостно, а к тому же мои герои счастливы и тем, что имеют. Во всяком случае, они достаточно состоятельны, чтобы позволить себе провести недельку в Париже и даже остановиться в Гранд-отеле. Теперь, когда два их сына в Гарроу где воспитывался и их отец, а третий учится в начальной школе в Иллс-3 — Это первый их выезд из Англии со времен их Медового месяца. Лэрт должен был поехать с ними, но славный Лэрт, боевой петух, ныне известный художник, член Королевской академии, сам готовится к Медовому месяцу. Он отправился в Шотландию, чтобы обвенчаться с красивой и умной соотечественницей приблизительно своего возраста, который он знал еще девочкой в коротеньких платьицах, когда был всего только многообещающим юнцом и гордостью своего родного Данди. Это брак по рассудку, основанный на хорошо проверенной привязанности и взаимном уважении, а потому, без всяких сомнений, будет счастливым браком и через полмесяца или около того, возможно, другая супружеская пара будет завтракать за тем же самым угловым столиком во дворе гранд-отеля. Жена будет весело смеяться каждой шутке мужа, и они счастливо проживут свою жизнь. Вот и все о герои номер три, Д'Артаньяни. «Приветствую вас, Сэнди МакАллистер!» «Вы самые ловкие, добродушный и веселый из шотландцев, самый тонкий, изящный и причудливый из английских художников. Пью за ваше здоровье и за вашу семью. Живите долго и процветайте». Таким образом Таффи с женой отправились проводить свой вторичный медовый месяц, свою золотую осень только вдвоем, и очень этим довольны. Если один из двух шутит, а другой от души смеется в ответ, что они без конца и проделывают, то для веселой компании вполне достаточно двоих. Они уже обошли латинский квартал, посетили столь памятные места. Благодаря любезности привратницы уже не мадам Винар, им даже разрешили войти в старую мастерскую. Теперь ее занимают два американца-художника, которые отнеслись с холодной вежливостью к вторжению в их студию в самый разгар работы. Мастерская имеет весьма щегольской и респектабельный вид. Нога от рельби, и стихи, и рама под стеклом все исчезло, как дым, как никому не нужное напоминание. На их месте полка с книгами. Новая превратница, поступившая всего год назад, ничего не знает от рельби, А о Винарах известно только, что они развогатели и живут припеваючи, где-то на юге Франции. Месье Винар состоит мэром своей общины. Да будет над ними благословение Божье. Они были по-настоящему хорошими людьми. Затем мистер и миссис Таффи поехали в открытой коляске в Сен-Клу, через Булонский лес. Они ездили еще в Версаль, где завтракали в отеле «Де Резервуар», подумайте только, и в Сен-Джермен, и в Мидон, где обедали в домике лесника, нового. Они побывали в Салоне, в Лувре, на фабрике севрского фарфора гобеленов, в музее Клюни, в доме инвалидов, где гробница Наполеона, посетили полдюжины соборов включая собор Парижской Богоматери и Сен-Шапель. Пообедали с Додором в его прелестной вилле около Аниера и с супругами Зузу в великолепном особняке Дела-Рош-Мартель и с Дюрьеном в его доме в парке Монсо. Лучше всех угощал их Додор, а хуже всех Зузу. Что же касается Дюрьена, то его общество и беседы были столь приятны, что, к сожалению, все забыли обратить внимание на еду. С молодым поколением Додора все обстоит вполне благополучно, так же, как с молодым поколением дюрьена А потомство Зузу? Его вовсе нет, что лежит тяжелым временем на чьей-то совести. Они побывали в Ариете, и видели мадам Шомон, посмотрели Сару Бернар, Коклена и делоне в комедии францез, а также были в опере, слушали ласаля А сегодня, в последний день своего пребывания в Париже, они решили побездельничать и прогуляться по бульварам, купить кое-что, где-нибудь на ходу позавтракать, еще раз проехаться по Булонскому лесу и посмотреть на весь Париж а затем пораньше пообедать у Дюрана или Биньоне, или, может быть, в кафе де замбасадер Закончить программу дня они решили в Муж де Спань, новом театре на бульваре пасуньер посмотреть мадам Кан в пьесе «Маленькое счастье контрабандистов». Она, как им сказали, в этой роли комична, в высшей степени и забавна, не будучи вульгарной. Обо всем этом их информировал Додор, который раза три-четыре водил мадам Додор на этот спектакль. Мадам Кантариди, как всем известно, очень умная, но чрезвычайно некрасивая старая женщина, со скрипучим голосом. У нее безупречная репутация, и она превосходная мать уже взрослых детей. Она прекрасно их воспитала. Ее сыновьям никогда не разрешалось присутствовать на спектаклях их матери, теперь уже бабушки. На этом настоял их высоконравственный отец, обожающий свою жену и детей. В частной жизни она настоящая леди, но на сцене. Пойдите-ка посмотрите ее, и вы поймете, почему она стала идолом парижской публики это правдивая и яркая выразительница современного гальского духа, который заставил бы самого Рабле смущенно перевернуться в гробу и покраснеть, как застенчивого монаха. Конечно, она заслужила благоговейную любовь и благодарность своих дорогих парижан вполне законно. Она забавляла их во времена империи. В тяжелые годы без времени была их единственной утешительницей и поддержкой и неизменно радовала их как тогда, так и теперь. После войны, вернувшись домой, они застали мадам Контариди на своем посту в Мож Спань. Она ликовала вместе со всеми и, приветствуя народных героев, радовала их своим смешным старым скрипучим голосом или утешала, как понадобится» победившие или побежденные, они все равно будут смеяться. Миссис Таффи весьма слабый знаток французского языка, ведь его нужно прекрасно знать, чтобы понимать всю соль тонкой игры мадам Конториди и ее партнеров. Но у актрисы такой комичный вид и голос, такие забавные эксцентричные манеры, что как только оригинальная старушка появляется на сцене, миссис Таффи от души хохочет. Она смеется так заразительно, что сидящий рядом парижский буржуа наклоняется к своей жене и шепчет ей на ухо. «Погляди на эту хорошенькую англичаночку. Ее, во всяком случае, не назовешь ханжой». А толстый бык с голубыми глазами на выкат, конечно, ее муж. Он не очень-то веселится, как видно. И в самом деле, добрый тафи превосходно знающий французский язык, чрезвычайно шокирован всем происходящим. Он очень сердит на Додора, которая рекомендовал им посмотреть этот скандальный фарс и намерен по окончании первого действия в Антракте тихо и незаметно увести свою жену. Пока что он сидит терпеливо и покорно. Он слишком возмущен, чтобы смеяться, даже когда действительно смешно, хотя многое в пьесе вульгарно, не будучи забавным. И вдруг он замечает маленького седого музыканта в оркестре, который играет соло на скрипке. тафи кажется, что он знаком с этим музыкантом, мастерски сыгравшим свою партию. Громкие аплодисменты в такой же степени относятся к скрипачу, как и к мадам Кантариди, спевшей пошловато комическую шансонетку под его аккомпанемент. Крепач поворачивает голову в профиль, и Тафи с удивлением узнает его. После пятиминутного размышления Тафи вытаскивает из кармана записную книжку, отрывает листок и пишет, строго придерживаясь грамматических правил французского языка. Дорогой Джоко, вы, надеюсь, не забыли Тафи Уинна, а также маленького Билли, и его сестру, ныне миссис Уинн. Завтра мы покидаем Париж. Очень хотели бы повидаться с вами. Не хотите ли после представления поужинать с нами в кафе Англе? Если да, обернитесь в портер и кивните мне. Я буду в восторге. Преданный вам Таффи Уин. Он складывает листок и передает его служителю для первой скрипки, у которого седые волосы. Вскоре он видит, как Джеко, получив записку, читает ее и на мгновение задумывается. Затем он поднимает голову, оглядывая зал. Таффи машет платком и встречается взглядом с первой скрипкой. Джеко утвердительно кивает. После первого действия мистер и миссис Уин покидают театр. Мистер объясняет причину, и миссис с готовностью соглашается так как она сама начала ощущать какую-то странную неловкость, не понимая до конца, что же скабрёзного в пьесе и сценическом поведении этой весёлой мадам Канториди. Они отправились в кафе Англе, договорились о небольшом уютном кабинете на антресолях с видом на бульвар и заказали на ужин разнообразнейшее меню. Рагу из жареной дичи, куропатку в Мадерри, салаты замаров под майонезом и еще два три не менее изысканных блюда а также самый лучший шамбертен во время их каникул тафи всегда сам заказывает блюда не считаясь с расходами ведь портоз был очень гостеприимен любил хорошо и обильно покушать а атос питал горячую любовь к хорошему вину затем они вышли на улицу сели за круглый столик в кафе дела п на бульваре около Гранд-Апера, где всегда бывает очень оживленно, и занялись наблюдением за парижскими нравами, предвкушая вкусный ужин. В половине двенадцатого появился Джоко, весьма скромный и застенчивый. Он сгорбился, очень постарел и выглядел лет на десять старше своего возраста, словно испытав на себе все превратности судьбы. Он уже пришел к заключению, что жизнь всего только безнадежно, долгая и скучная борьба за существование. Джеко поцеловал руку миссис Уин и, казалось, собирался проделать то же самое с рукой Таффи. Он был до слез растроган встречей с ними и их приглашением отужинать вместе. У него были мягкие и ласковые манеры, а в глазах выражение собачьей преданности, чем он сразу располагал к себе. Джеко остался сердечным, и трогательно простым человеком, каким был раньше. Поначалу он не притронулся к еде, настолько он был взволнован, но убедительный пример Тафи и чуткая непринужденная сердечность миссис Таффи, а также пара стаканов Шамбертена, вскоре успокоили его и разбудили его дремлющий аппетит, весьма большой у бедного малого. Ему подробно рассказали о смерти маленького Билли. Он был глубоко утронут, узнав о том, что было ее причиной, а затем разговор перешел на трельби. Джеко вытащил из жилетного кармана золотые часы, благоговейно поцеловал их и воскликнул. — О, каким райским ангелом она была! Это я вам говорю! Я прожил с ними пять лет! Как она была добра, Боже милостивый! «Святая Мария». Она постоянно возилась со мной. «Бедный Джеко, вас замучила зубная боль. Как это меня беспокоит! Какой вы усталый и бледный! Джеко, вы меня расстраиваете. Не дать ли вам лекарства? Или, Джеко, я знаю, вы любите артишоки а-ля Бригуль. Они напоминают вам о Париже. Вы как-то сказали об этом. Так вот, я узнала, где их можно найти. И приготовлю вам их» а-ля сегодня к обеду и завтра, и буду кормить вас ими всю неделю. И она так и сделала. Ах, добрая душа! Разве я мог бы обойтись без этих артишоков, а-ля Бригуль? Такой она была всегда и во всем. Она была так неизменно внимательна к Свенгалии и к Марте. А ведь она никогда не была здорова, никогда. Она постоянно болела и это она всех нас содержала частенько в царской роскоши и довольстве а какая артистка сказал таффя о да но все это было делом рук свенгали вы знаете свенгали был величайшим артистом которого я когда либо встречал да сударь мой свенгали был демоном волшебником порой он казался мне богом он подобрал меня на улице где я играл за медные гроши, протянул мне руку помощи и стал моим единственным другом. Он научил меня всему, что я умею, хоть сам он и не играл на моем инструменте. А теперь, когда он умер, я разучился играть на скрипке. Все это английская тюрьма. Она сломала и навсегда погубила меня. Ах, какое это было, черт побери! Извините, сударыня. Теперь я годен только на то, чтобы пиликать в Муж де Спань, когда старая Канториди поет. Мой муж глядит на нас, будь осторожен, я боюсь щекотки. Вряд ли для аккомпанемента такой прекрасной, изысканной песни требуется соло на скрипке. А ведь эту шансонетку напевает весь Париж. Париж, некогда сходивший с ума, когда трильби пела Орешник Шумана в цирке Баши Бузуков. Вы слышали ее? Да? Тут же Копа пытался засмеяться, как с Венгали, пронзительным и коротким сардоническим смехом, что ему почти удалось, с мешком, исполненным горького презрения. Но как вы могли ударить его, ударить ножом? Ах, сударь, это накапливалось с давнего времени. Он заставлял трильбе слишком тяжело работать. Это убивало ее и, наконец, убило. В последнее время он стал относиться к ней очень несправедливо. Бронил и обзывал ужасными словами. Однажды в Лондоне он ударил ее дирижерской палочкой по пальцам, и она упала с плачем на колени. Сударь, я бросился бы спасать трельби, даже если бы на меня мчался паровоз на самой большой скорости. В ее защиту я бы, не задумываясь, пошел против собственного отца, против императора Австрии, против самого папы римского. А ведь я верующий человек, добрый католик, сударь. За нее я пошел бы на эшафот, а оттуда прямо к дьяволу. Он набожно перекрестился. Но ведь Свингали любил ее и горячо любил. О, сударь, конечно, что касается этого, он любил ее страстно, но она не любила его так, как ему хотелось бы. Она любила маленького Билли, сударь, Билли, брата-сударыни. Я думаю, что в конце концов Свингали совсем обезумел от ревности. Он очень изменился после гастролей в Париже. Возможно, в Париже ему припомнился маленький Билли, да и сама о тоже стала его чаще вспоминать. Но каким образом Свенгале удалось научить ее так петь? Когда мы знали ее, у нее было полное отсутствие музыкального слуха. Джеко немного помолчал, и Таффи снова наполнил его стакан предложил ему сигару и сам закурил. «Видите ли, сударь?» Да, у нее, правда, не было слуха, но у нее был изумительный, чудесный голос, подобного которому никогда нигде не было. И Свенгали понимал это. Он давно это понял. И Литольф тоже. Однажды Свенгали услышал, как Литольф сказал Мэйер Беру, что самый красивый женский голос в Европе, принадлежит одной английской гризетке. Она натурщица и позирует художником и скульптором в латинском квартале, но, к сожалению, абсолютно лишена слуха и не может спеть ни одной верной ноты. Могу себе представить, как обрадовался Свенгали. Я вижу его перед собой как живого. Ну и вот мы оба стали ее учить. Мы работали с ней три года. Утром, днем и вечером, по шесть-восемь часов в день. У меня сердце разрывалось, когда я смотрел на нее. Мы отрабатывали ее голос, звук за звуком. А этим звуком не было конца. И каждый был красивее предыдущего, прекрасный, как переливы золотого бархата, как яркие цветы, жемчуга, бриллианты, рубины, как капли росы и меда как персики, апельсины и лимоны. Если и этих сравнений недостаточно, могу еще прибавить, как все ароматы и нектары райского сада. Свенгали играл на флажолете, я на скрипке. Так, следуя за нами, училась она извлекать звук, а затем варьировать его. У нее был феноменальный талант, сударь. Она могла взять звук, задержать его и расцветить всеми цветами радуги, в зависимости от того, как смотрел на нее Свенгали. Она могла заставить вас смеяться и плакать, но плакали вы или смеялись, вы понимали, что слышите самый волнующий, самый прекрасный, самый сладостный звук, который вам когда-либо доводилось слышать, не считая всех остальных звуков ее голоса. И каждый из них имел множество обертонов, как паспорт колокола на колокольне собора Парижской Богоматери. Она могла исполнить хроматическую гамму быстрее, мягче, гибче, чем свингалий на клавишах и более того, чем любой рояль. А ее трели... Ах, какой блеск, сударь! Изумительно! Она была величайшим контральто и одновременно величайшим сопрано когда-либо услаждавшим мир. Певицы, подобно ей, не было никогда и никогда не будет. А ведь она выступала всего лишь два года. Ах, эти паузы и рулады, внезапные переходы из тьмы к свету и обратно, от земли к небесам, эти замедления и взлеты, и неуловимые переливы, а-ля погонения от звука к звуку, как порхание ласточки или плавный полет чайки. Вы вспоминаете эти звуки? Ведь они сводили вас с ума. Пусть какая-нибудь другая певица только попытается проделать те же трели. Вам сразу станет тошно. А все с Венгали. Он был волшебником а как она выглядела, когда пела, вы помните? Руки заложены за спину. Дорогая ее прелестная стройная ножка покоится на скамеечке, густые волосы струятся по спине, а добрая улыбка, как у Мадонны, такая мягкая, лучезарная, нежная. Ах, Господи, Боже мой! При одном взгляде на нее можно было заплакать от любви. Такова была от В одно и то же время и соловей, и жар птица. Наконец она научилась всему. Из горла ее лился любой звук по ее желанию. Свингалий изо дни в день показывал ей, как можно этого достичь, ведь он был величайшим учителем. А если от что-нибудь усваивала, то уж крепко, по-настоящему. «Вот так-то?» «Как страшно!» — сказал Таффи. Она так внезапно потеряла рассудок в тот вечер в Друри-Лейн, что совершенно все забыла. Я полагаю, она поняла, что Свенгали умер в ложе и сошла с ума.